Оценивая будущее вместе. Итак, подведем итоги. Как мы уже отмечали, проблемные материалы чаще всего длиннее, чем рассказы в новостях. Обычно, если не сказать всегда, это означает, что автору приходится изучить гораздо более информации по теме, что напр напрямую связано с вопросом о структуре статьи. Если новости пишутся по шаблону, то у авторов тематических материалов, нет готовых формул для создания своих работ. К тому же приемы, подходящие для статьи, 250 слов не сработают, если слов будет тысячи. Нет существующих идеал, идеального способа создания тематических статей. Поэтому мой совет начинающим авторам. Анализируйте лучшее из того, что печатается в других журналах похожего профиля. Другое место. Дело другое дело, что многие приемы, с которыми вы вам предстоит встретиться в современных текстах, уже стали своего рода штампами в области тематических материалов. Не существует жестоких правил в отношении структуры тематических статей, хотя отдельные издания могут иметь собственные стандарты в этом вопросе. Мода на стиль проблемных статей не может показать показаться меняется быстрее, чем в случае с новостями. Это зависит от издания, его круга читателей и целей, которые для которых написаны конкретные статьи. Как легко заметить, журналисты, которые любят глубоко изучать тему, выбирают для себя работу над проблемными материалами. Более широкий выбор тем способ способов их раскрытия может одним одним автором казаться свободой от всех ограничений, а для других, наоборот, будет сложным и очень запутанным делом.